Лисанна вошла в кузню, в лицо пыхнуло жаром. Коваль, одетый в кожаные штаны и фартук, мерно опускал молот на раскаленный пруд, который лежал на наковальне. На лавке у входа сидел дюжий бородатый мужик, весен сорока, одетый в добротную рубаху и справные порты из льняной пестриди. Судя по всему, старший обоза, ждущий, когда кузнец освободится и подкует, наконец, лошадь, что нетерпеливо фыркала у входа. Сыпались искры, стоял звон, однако при появлении обережницы работа встала. «Нужда какая тебя привела, вой?» — уважительно поклонился кузнец. «Меч поправить или наконечников для стрел отсыпать?» «Купца я ищу, которого до ершима проводить надобно». Торговец поднялся с лавки с достоинством поправляя плетеную опоязку. Лисанна с любопытством посмотрела на мужика. Загорелая дочерное лицо с выцветшими бровями и ресницами. Добротная одежа, ладно сидящая, но без вычуры. Сапоги разношены, стоптаны, но крепки. Всяк знает, навье оно тело трет, покуда не усядется. Потому обнову в дальний путь только дурак напялит. «Ты старший?» кивнула девушка-обознику. «Как величать тебя?» «Дружи, — кличут!» Мужик вперил в нее острый пронзительный взгляд. «Лисана, обоз твой поведу!» Обережница назвалась и пытливо посмотрела на торгового. Промелькнет ли на лице досада, что ротоборец девка? Или проглотит? Не проглотил. Губы неодобрительно поджались, недоволен. Но слово «поперек» не говорит. Сколько телег в обозе? Дюжина. Девушка про себя помянула встречника Экое змеище. Чуть не на полверсты растянется по дороге. Чуть сумерки забрежет, сразу надо на ночлег вставать, ни то не убережешь. Да и круг большой чертить придется. А народу поди на каждой телеге подвое, а то и потрое едет. Тьфу. Нет, видать, решила, что после домашних щей с Лисана можно три шкуры драть. «Завтра с рассветом выходим», — тем временем сказала девушка-купцу. «Половину серебряной куны за охрану ныне в казну цитадели отдашь. Остаток мне в руки, когда до места доведу. Меня слушаться, как отца родного. Слово, кто поперек скажет, пусть потом не ропщет. Все в обозе здоровы. Ни ран, ни крови, ни у кого нет». Лисана говорила ровно и спокойно, дружо хмурился и недовольно дергал опоясок. «Нет». Девка вой в ответ кивнула. «Завтра поутру, до восхода солнца, встречаемся у конюшен. Чуть расцветет, сразу тронемся. Мира. Мира и тебе!» — пробурчал купец, глядя в спину уходящий, а потом повернулся к кузнецу. «Девка?» «Авоз поведет. Видать, встречник нам дорогу перешел». Кузнец прервался, перестал тяжко ударять молотом по сплющенной раскаленной полосе, подхватил ее щипцами и окунул в бадью с водой, а потом, сквозь шипение, бульканье и пар, сказал друже «Радуйся, что она вас поведет. Хранителей благодари. Говорят, сильней в крепости обережника нет. Она, ежели чего случится, и лечить может». Коваль насмешливо сощурил глаза. «А что молода?» Так это изъян поправимый, с годами проходит. Обозник усмехнулся, но все-таки не поверил сказанному, мол, брешешь. «Собаки брешут, а я говорю», — спокойно ответил кузнец, утирая с закопченного лица пот. «У любого спроси, тебе расскажут, как девица эта дара на аппаратному двору в пыли валяла». Купец вспомнил дюжего крефа ротоборцев, коего не единожды видел, когда бывал в цитадели. могучий мужик Такое одним ударом по пояс в землю вгонит. И девка, супротив него, вышла и ринуть смогла. Обозник растерянно перевел взгляд на подмастерье. Парень широко улыбнулся и кивнул, подтверждая сказанное старшим. «Чудно», — протянул дружа, — «девка сильнее мужика. Глядя шив прям, как по маслу до ерши докатимся».